Глава шестая. Рыцари плаща и кинжала. Часть первая. Лично я считаю, что от России на Евровидении должен полететь Искандер. Я ожидал, что работа на тайную канцелярию будет напоминать шпионский детектив, но, как обычно на практике, все оказалось не столь романтично и захватывающе. Я все же неплохо себя показал на экзамене, и меня определили в группу зверя, конечно. А вот Ику ожидаемо угодил в каземат отдела дознания. В смысле, его не посадили в тюрьму, но он крайне редко покидал здание и в основном занимался допросами и бумажной работой. Виделись мы теперь не особо часто, но, по словам Гоблина, он был весьма доволен своей новой работой, которая предоставляла большое практическое поле для его таланта и сытую довольную жизнь. Это во многом расходилось с моими планами, но пока я ничего с этим сделать не мог. Единственным, кто полностью оправдал мои ожидания, оказался Верген. Его духу авантюризма мог позавидовать любой гильдеец. На службе у купца он продержался недолго, всего пару недель. Ему хоть и дали карт-бланш в обучении отпрыска, но никто не ожидал, что он так рьянно возьмется за процесс. В итоге горькие слезы несчастного дитяти растопили отцовское сердце и уроки фехтования были отменены, но Вергин не особо опечалился и пустился на поиски новых приключений. Его не интересовали контракты вдали от Заара, зато он брался за истребление почти любой гадости, что водилось в его черте. Уверен, что таких халявщиков было много, но Верген не только умудрялся сводить концы с концами, но по всем признакам в деньгах особо не нуждался, и я небезосновательно подозревал его в темных делах. Вопрос только, чем он занимался помимо контракта в гильдии? Проплаченные дуэли, убийства или обычный разбой? Винить его мне было не за что. Он кровь от крови этого мира, и его поведение вполне укладывалось в местные рамки приличия. Но при неудачном стечении обстоятельств это могло стоить ему головы. Но он взрослый мальчик, и даже когда я рассчитался с ним за разрушенный кристалл-накопитель, мы продолжали поддерживать связь. Своих дел у меня тоже хватало, до самостоятельной работы меня пока не допускали, так что большую часть служебного времени я стоял в карауле на проходной, либо под видом обывателя сопровождал по городу кого-то из агентов. Но порой было не так уж и скучно, драться приходилось часто, и я даже обзавелся незажившим шрамом на груди. Клинок, которым его нанесли, был самым обычным, но его лезвие обмазали какой-то жуткой отравой. «Со слов штатного лекаря, другой бы уже давно умер в мучениях, а я ничего, выжил, всего-то пару дней харкал кровью». Хотя с каждым новым рассветом нитка шрама истончалась, и с такими темпами где-то через месяц он должен исчезнуть полностью. Забавно вышел опыт, который снова заставил меня бояться холодного оружия. В общем, можно сказать, что в моей жизни почти ничего не изменилось. Ну, кроме того, что у меня появилась работа, и после официальной помолвки я переехал в дом Ависа. А так по-прежнему носил гильдейский амулет. Никакой военной формы, одежду и оружие приходилось покупать за свои деньги. Так что у знакомого старьевщика я приобрел простой кинжал и новый морской костюм. Уж очень мне понравились его защитные свойства и долговечность. Свободного времени было откровенно мало. В герцогстве никто даже слыхом не слыхивал, что есть такой зверь под названием «Трудовой кодекс». Так что работа была просто «завались». «В лучшем случае мне давали отдохнуть один день в неделю, да и тот приходилось тратить на молодую невесту. Зато Авис, после того, как я по секрету рассказал ему, где теперь работаю, был доволен, как козел, которого пустили в огород полный капусты, и в его глазах я из разряда «балбес, но хороший парень» быстро перешел в разряд «серьезный зять». Уходить из дома приходилось рано, а возвращался иной раз далеко за полночь. Зато платили день в день, и довольно прилично. При этом мне не хватало времени на другие неотложные дела. Только через три недели после начала службы мне удалось выбраться в храмовый район. Я долго выбирал в храм какого бога мне обратиться, и в итоге остановился на храме солнечных близнецов. Естественно, их звали Гесион и Гирион. По слухам, их адепты были весьма умелы в борьбе с темной магией и проклятыми. За небольшое пожертвование седобородый жрец выслушал историю девочки о Вилли из далекого маленького поселка Ловцов-Жемчуга. Вот только результат был маловразумительным. Жрец не смог ничего толком сказать, зато по памяти процитировал целую страницу священного текста своей религии и посоветовал привести девушку к ним. Я на удачу сунулся еще в пару храмов, но получил примерно такие же советы. Никого не заинтересовала судьба сироты, и если я хотел помочь у Вилли, то мне надо было самолично доставить ее в Заар, а у меня пока не было на это времени. Покинув храмовый квартал, я зашел к весу мыслителю магу-торговцу, что по договору занимался реализацией моих прошлых трофеев. Встретил он меня радушно, хотя и посетовал за долгую задержку и расплатился без всяких экивоков. Несмотря на весь внешний лоск и обходительность, как человек он не внушал мне симпатии, но при этом было приятно осознавать, что хоть кто-то в этом мире держит слово и не старается ударить из-под тишка. Хотя тут я, наверное, его переоцениваю, и здесь работает совсем другая логика». В этом мире разумные делятся на высших, равных и мусор, и очень важно, к какой категории ты относишься. Это непривычный нам нацизм с его унтерменшами, а классическое феодальное общество с его понятиями социальной роли, связи и личной силы. Наверняка, если к тому же Весулу заявится попрошайка с ценным артефактом, то он у него отберет его, а самого нищего прикопает в подвале, чтобы затереть следы. Тем не менее, как деловой партнер, он меня полностью устраивает, и я вновь предложил ему сотрудничество. Черная книга старухи заинтересовала его с первого взгляда, и он долго ее листал перед тем, как назвать цену в одиннадцать золотых монет. Сказать по правде в своих мечтах я ожидал, что мне отвалят за нее золотом по весу, но и так был весьма доволен. Правда, Весу предупредил, что товар редкий и придется подождать некоторое время, пока ему удастся найти денежного клиента. В итоге мы составили новый контракт и я покинул его магазин. Еще я хотел заглянуть в гильдию к Симону Варди, узнать, как обстоят дела с картой миров, но на это уже не оставалось времени, так как я еще обещал Сиаре прогуляться с ней, ее сестрой и мужем в недавно приехавший из-за моря цирк. В общем, жизнь захлестнула меня с головой, и тяжело было сказать, что я был несчастлив или скучал, но все это ни на сантиметр не приближало меня к основной цели – поиску дороги домой, на землю. Да и личной силы добавилось лишь копейки. У меня физически не хватало времени заняться собственным образованием. Хотя определенное развитие все же присутствовало. Тайная канцелярия старалась поддерживать своих силовиков в форме, хотя делалось это весьма своеобразно. Нас никто не гонял по плацу, не заставлял поднимать тяжести или заниматься прочим бесплатным физическим трудом, но подготовку можно было назвать простой. Фактически все занятия сводились к череде коротких поединков, где изменялась лишь численность бойцов, сам за себя, в паре и в конце стенка на стенку. В день проходило всего два занятия, обязательное утром и вечернее по желанию, но по возможности я старался посещать оба, хотя вечерами получалось не всегда, работу никто не отменял. В утренние часы в подземном зале собиралось порядка 30 бойцов. Я ожидал, что народу будет больше, но мне быстро объяснили, что подобная численность из-за недавних потерь. Да и до этого в отделе дознания было около 70 воинов. Тайная канцелярия не является всецело военной организацией, наподобие армии или гвардии. Другими словами, у нашего отдела была четко определенная цель, и своя силовая структура была нужна лишь для того, чтобы не допустить утечки информации при привлечении сторонних специалистов. Тем не менее, я достаточно высоко оценил способности многих бойцов, при условии, что мало кто из них мог сравниться со мной в голой силе, за одно утро я бывал бить дважды, а то и трижды. Конечно, иногда попадался просто неудобный противник. К примеру, тот гигант с молотом, что открывал нам двери. Кстати, звали его Малыш Воко. Облаченный в пластинчатый доспех в стальном шлеме, он просто не оставлял мне шанса для победы. Куда его бить? Кроме того, этот гигант был чудовищно силен и мог одним прыжком преодолеть до семи метров. При более близком знакомстве выяснилось, что он был рожден в самой обычной человеческой семье, а его высокий рост и огромная физическая сила – лишь следствие магической мутации. Кстати, в свои 27 он до сих пор не прекратил расти ввысь, и к 30 годам мог достигнуть приблизительно 3 метров, хотя этот факт, пусть ему и удалось получить хорошую работу, доставлял множество неудобств. Кроме Око было еще около пятерки бойцов, которые вызывали у меня острое жжение пониже поясницы. Но особенно выделялся наш инструктор. Зверя нельзя было назвать жестким учителем. Он не издевался над своими противниками, он их просто ликвидировал. При относительно небольшой личной силе он обладал огромным арсеналом, но его излюбленными стихиями были земля и воздух, и комбинировал он их крайне эффективно. Земляные шипы, прокалывающие стопы, полевые облака и фантомы для маскировки, затяжные прыжки и полет, мобильность и абсолютно подлые воздушные ступени. Во время боя, это почти прозрачное уплотнение воздуха могло возникнуть около колена и сбить шаг или отвести руку с готовым сорваться заклинанием, а могло и появиться прямо перед носом. Он крайне умело использовал, на первый взгляд, слабые плетения и умудрялся побеждать при минимальных потерях, хотя мог напрячься и выдать мощную молнию или гранитное копье. Изворотливый, быстрый и подлый противник. Ему в полной мере подходили слова «летает как бабочка» и «жалит как оса». Стоило мне один раз взглянуть на его поединок, и я понял, что на вступительном экзамене он меня жалел, работая в полсилы. Единственное, что меня спасало и позволяло хоть как-то уравнять шансы – это воплощение. Напитанное магической силой тело почти не реагировало на контроль, и я мог разрушать воздушные ступени одним прикосновением. Хотя на общий результат это почти не влияло. Он побеждал в десяти случаях из десяти. Тем не менее, поединки с ним были самыми интересными и поучительными. Такая канцелярия не занималась взращиванием воинов, она брала уже готовые кадры и использовала их для своих нужд. Воспитание и подготовка всяких Джеймсов-Бондов – весьма долговременный и затратный проект. В то же время более дешевые и специализированные бойцы – пикинеры, тяжелые пехотинцы и прочие строевики, как собственная и встреченная мной береговая охрана, тоже не были оптимальным решением. Отдел дознания тайной канцелярии – не воинское подразделение и нуждался в полевых агентах, и чем меньше они будут напоминать однояйцевых близнецов, тем более незаметны окажутся в толпе. Из-за того, что каждый воин на службе отдела дознания имел свою подготовку, здесь не обучали приемам, зато большое внимание уделяли тактике. После полученного нокаута от инструктора я многое понял, а тренировки лишь закрепили этот эффект. Недостаточно иметь много силы, надо еще и грамотно ее использовать. Хотя лично мне все же не хватает базовых навыков, ведь меня никто специально не обучал единоборствам, особенно тем, которые имеют мало общего со спортом, а являются конкретными методиками по убийству себе подобных. Хотя и мне нашлось чем удивить местных, пусть я не столь опытен, зато на моей стороне разум человека 21 века, и кроме врожденного таланта, я мог удивить еще и скоростью создания заклинаний. Обычному магу при сотворении огненного заклинания приходилось трансформировать свою манну в пламя. В моем же случае, любое проявление силы изначально несло в себе его искру, что существенно ускоряло процесс, но ограничивало меня в пределах одной стихии кроме того собственно ручно разработанная методика преобразования одного плетения в другое еще больше увеличивала скорость если в самом начале я использовал только заклинания то сейчас потихоньку переходил на качественно другой уровень на работу с энергопотоками ноуса если в самом начале я использовал только заклинания то сейчас потихоньку переходил на качественно другой уровень на работу с энергоканалами ноуса Это произошло далеко не мгновенно, но с наработкой опыта пришло не только понимание, но и умение манипулировать собственной энергосистемой и контролировать токи силы. Результат подобных тренировок был хорош. Скорость создания и трансформации плетений выросла примерно на треть, и теперь я могу извергать простейшие заклинания сплошным потоком. И тем не менее, все мои успехи – это лишь начало длинного пути. Великими магами не становятся за дни или даже месяцы, несмотря на огромный талант, и смею надеяться светлую голову. Магия – это наука, которая требует не только врожденных способностей, но еще знаний и усидчивости. Кроме того, у меня так и не получилось пробить границу третьего ранга ни одним заклинанием». Фокус с яростным кулаком огненного бога сработал только с огненной стрелой, но всем остальным плетениям не хватало прочности, и они просто взрывались в моих руках от избытка силы. Хотя один полууспех все же был. При применении кулака синергия потока пламени действительно усиливалась на целую секунду, а с потоком происходила неуправляемая детонация, которая наносила больше вреда мне, чем потенциальному противнику. Три оторванные пальца на левой руке и обезображенная правая кисть в результате эксперимента. Тому яркое доказательство. Да и точные параметры усиления узнать не удалось. Гильдийский амулет отказывался признавать сам его факт. В общем, это еще раз доказывает, что пора прекращать маяться фигней и надо идти учиться. Но служба отнимала почти все время. Только после месяца службы мне удалось вытрясти у начальства небольшой отпуск, и то по возвращении от меня ждали демонстрации результатов, но я был рад и этому. С самого утра я хотел отправиться в гильдию, но накануне вечером меня посетила идея посоветоваться с тем, кто действительно разбирался в вопросе. Из всех моих знакомых наиболее сведущим являлся инструктор тайной канцелярии. После окончания вечерней тренировки я дождался, когда немногочисленные бойцы покинут подземный полигон и только тогда подошел к зверю. Зверь, без экивоков обратился я к инструктору. Подскажи, какие заклинания и навыки мне стоит изучить? Ты хочешь стать сильнее? В лучших традициях одного древнего народа вопросом на вопрос ответил зверь. Да, пришлось подтвердить мне, хотя вопрос задал я. «Что для этого нужно?» – полностью взял на себя инициативу желтоглазый инструктор. «Обыграть противника» – быстро нашелся я. «Ведь не дурак и сам это понимаю. Но одно дело понимание и совсем другое знание. Теоретически я даже знаю, что для этого требуется. Но зачем изобретать велосипед, когда можно получить часть информации уже в виде готовых решений?» «Правильно, и для этого ты должен изучить противника», — привычно проурчал зверь, сверкая желтыми глазами хищника. «Весьма расплывчата», — все же настаивал я на своем, так как, похоже, инструктор хотел ограничиться этим простым советом. «Как ты думаешь, зачем я заставляю вас устраивать поединки каждый день?» «Чтобы мы привыкали к бою, изучали способности друг друга и могли действовать в составе подразделений», — мгновенно высказался я. Ответ лежал на поверхности. «Умный, да?» Взгляд инструктора стал злым, и я пожалел, что сболтнул лишнего. У зверя, как и у многих педагогов, была своя слабость. Он считал себя неоспоримым светочем истины, и подчиненные должны были внимать ему с открытым ртом, впитывать мудрость его речей. Он не любил, когда кто-то нарушал его привычную картину мира и прерывал поток его откровений. «Никак нет, господин зверь», стараясь больше не блистать своим интеллектом жителя 21 века, ответил я. «То-то же». Самодовольно проурчал инструктор. «Хочешь научиться большему?» Вновь задал он риторический вопрос. «Я тебе помогу, но не потому, что ты мне нравишься, а просто потому, что это моя работа». «Я ожидал, что он займется мной лично и в лучших традициях мудрых учителей откроет мне универсальный прием победы». Но мечты остались мечтами, и вместо этого он направил меня в гильдию магов в задаче заучить наизусть описание всех доступных заклинаний вплоть до четвертого круга. «Я понял, зачем это. Зверь хотел, чтобы я мог определить, исходя из описания, любое заклинание». Список заклинаний огненной магии я давно простудировал, бегло читал про остальные, но заучить наизусть более четырех сотен пунктов – это не самая простая задача. Не спорю, если справлюсь, то смогу извлечь из этого определенную пользу, но уж очень такой совет походил на попытку избавиться от меня, и, тем не менее, я не собирался сдаваться». «Хрен с тобой, желтоглазы ты еще не знаешь, на что способны жители 21 века».